Глава 8. Гномы и древние камни. Мы поймали редкого ночного прохожего, какого-то подвыпившего ремесленника, спешившего домой, и спросили дорогу в гномий квартал. Он удивленно посмотрел на нас, но махнул рукой в нужную сторону, пробормотав, что честным людям ночью там делать нечего. Он был прав. В таком криминальном месте и городе гномы не могли испытывать симпатии к негномам. Гномий квартал разительно отличался от остального города. Это был практически город в городе. Узкие улочки здесь были вымощены идеально подогнанными каменными плитами. Дома были невысокими, но крепкими, построенными из темного камня. Многие из них уходили на несколько этажей под землю. В воздухе витал характерный ни с чем не сравнимый запах угля, раскаленного металла и какой-то кислой капусты. Даже ночью из-за закрытых ставен некоторых домов доносился стук молота. Кто-то из гномов не спал, работая круглосуточно. Хотя, возможно, это посменная работа. Чего оборудованию простаивать? Квартал жил своей обособленной жизнью. Здесь не было видно патрулей городской стражи. Гномы сами поддерживали порядок на своей территории, и делали это, судя по всему, весьма эффективно. Мы подошли к первому же дому, из-под двери которого пробивался свет. Я уверенно постучал костяшками пальцев. Через некоторое время массивная, окованная железом дверь приоткрылась, и в щели показалось суровое бородатое лицо. Гном держал в одной руке фонарь, а в другой короткий тяжелый топор, который он держал так непринужденно, будто это была обычная трость. «Чего надо, люди?» – пророкотал он крайне недружелюбно. Его голос был глубок, как гул в шахте. «Вам тут не рады. Гномы не принимают гостей. Если нужен товар, то приходите утром, а лучше вообще не приходите». Его отношение было понятным. В этом городе, полном страха и недоверия, гномы держались особняком и не жаловали чужаков, особенно людей, особенно по ночам. Любой человек у их порога в такой час был либо проблемой, либо предвестником проблемы. Но я был готов к такому приему. Я не стал спорить или уговаривать. Вместо этого я сделал шаг вперед, становясь точно под луч света от его фонаря. Я молча распахнул плащ и, задрав рука в своей куртке, обнажая левое плечо, на котором заботливой рукой старого татуировщика из клана «Железного молота» был выбит сложный и непонятный для чужаков знак клана Гвед-Хай-Бригет. Выражение лица гнома изменилось с калейдоскопической быстротой. Недружелюбная суровость сменилась крайним изумлением. Изумление – недоверием. Затем, когда он поднес фонарь ближе и разглядел каждый завиток священного для его народа символа, его лицо залила волна глубочайшего, почти мистического уважения топор в его руке опустился. «Клянусь бородой моего деда!» — пробормотал он, его голос дрогнул. «В жизни не видал! Друг лучше гнома!» Он посторонился, убрал топор, распахнул дверь настежь, повесил фонарь, но лишь за тем, чтобы распахнуть свои натруженные руки в широком жесте, словно он пытался обнять невидимую стену. «Прошу прощения, друг гномов!» Его тон изменился кардинально, в нем звучали довольные и удивленные нотки. «Мой дом — твой дом. Проходи, и пусть твой спутник тоже проходит. Не такому гостю стоять на пороге!» Гном выскочил из дома и забрал у нас по лошадей, а нам махнул проходить. Ред, стоявший у меня за спиной, смотрел на эту сцену с нескрываемым удивлением. Он не понимал, что происходит, но видел, что мой странный жест произвел на гнома магическое действие. Мы вошли внутрь хозяин дома, которого звали Борин, вернулся и захлопотал как наседка. Он усадил нас за стол. Его заспанная жена, проснувшаяся от шума, вынесла нам лучшее, что было в доме. Жареное мясо, пахучий сыр, свежий хлеб и кружки с отменным темным пивом. Нас накормили и напоили, не задав ни единого вопроса. Для них было не важно, кто мы и зачем пришли в Лемес. Важно было лишь одно. Знак на моем плече. Нам предоставили лучшую комнату в доме, небольшую, но уютную, сухую и чистую, с каменными стенами, от одной из которых шло тепло, с теплыми шкурами на кроватях и ярким светильником. Когда я ложился спать, укрываясь тяжелой шкурой, я знал, что к утру новость о моем прибытии разнесется по всему кварталу. Мы получили не просто убежище на одну ночь, мы получили надежную, неприступную базу и сотни потенциальных союзников прямо в сердце вражеской столицы. «Новая локация разблокирована. Гномий квартал. Репутация признание. удовлетворенно подумал я, проваливаясь в сон. Город познакомил нас с собой, а теперь еще и предоставил нам кров. Ночь в гномием квартале была спокойной и безопасной, как в банковском хранилище. Я спал без сновидений, впервые за долгое время не вздрагивая от каждого шороха. Утром нас разбудил не крик глашатая и не грохот патруля а запах свежего хлеба и жареного мяса. Борин и его семья, а утром проснулись еще и дети, обращались с нами не как с гостями, а как с давно потерянными и внезапно обретенными родственниками. За завтраком к нам присоединились несколько гномик старейшин квартала, кряжестые, бородатые патриархи с мозолистыми руками и мудрыми глубоко посаженными глазами. Они поглаживали бороды, переглядывались, степенно разговаривали, деликатно не расспрашивая нас о причинах нашего прибытия в город. Знак на моем доспехе говорил за меня. Они лишь заверили, коротко и веско, что любой носитель знака – их друг, и что мы можем рассчитывать на их полную поддержку, будь то товары, укрытие, оружие или молчание. Это было больше, чем я мог рассчитывать. Мы получили не просто базу, а целую фракцию союзников в сердце вражеской столицы. Репутация, признание открывает новые диалоговые опции и ветки квестов. Цинично отметил я про себя, отпивая горячий травяной отвар, который на вкус напоминал жидкий дым с медом. Прокорм лошадей и уход за ними они взяли на себя, а от денег отказались. После завтрака мы с Редом вышли на улицу Лемеза. Наша цель на сегодня была проста и одновременно сложна. Изучить главную достопримечательность и одновременно главную язву этого города арена Ворона. Мы не собирались идти внутрь. Судя по рассказам гномов, попасть туда можно было либо во время представлений, заплатив за вход, либо незаконно, что было чревато знакомством с подвалами Цербера. Нам нужно было провести рекогносцировку, изучить периметр, охрану, подходы и, что самое главное, почувствовать атмосферу этого места. Чем ближе мы подходили, тем сильнее менялась обстановка. Угрюмая тишина жилых кварталов сменилась шумным, лихорадочным оживлением. Арена, как гигантский магнит, притягивала к себе самую разнообразную публику. Это было огромное древнее сооружение из почерневшего от времени камня, которое, казалось, вросло в землю. Оно было построено не людьми, а если и людьми, то с применением магии. В его циклопической кладке и мрачном величии чувствовалась рука какой-то давно исчезнувшей куда более могущественной силы, а вероятнее всего эпохи, когда боги управляли миром гин напрямую. Даже под ярким утренним солнцем Арена выглядела зловеще. Она не просто стояла на земле, она давила на нее и на город. Впрочем, любое место сильно зависит от того, как его использовать. Быть может, Арена впитала в себя пролитую кровь и испытанный тут боль и страх. Вокруг арены кипела своя уродливая жизнь, паразитирующая на смерть. Торговцы сладков продавали дешевую еду и разбавленные напитки, выкрикивая зазывные лозунги. Глашатые, взобравшись на бочки охрипшими голосами, анонсировали будущие бои, расписывая в красках мастерство и свирепость бойцов, которым предстояло умереть на потеху толпе. Художники-самоучки прямо на земле раскладывали свои примитивные, но яркие картины, изображавшие самые кровавые моменты прошлых сражений. Отрубленные головы, фонтаны крови, победителя, ставящего ногу на грудь поверженного врага. Все это пользовалось спросом. Но действительно ужаснуло меня другое. В тенистых закоулках и нишах стен стояли таинственные личности с бегающими глазками, которые тихим шепотом предлагали прохожим особый товар. Это были торговцы реликвиями смерти. Они предлагали купить отрубленные пальцы, выбитые зубы, отрезанные уши, пряди волос и окровавленные обрывки ткани, якобы принадлежавшие павшим на арене гладиаторам. Для одних это были амулеты на удачу, для других просто жуткие сувениры. Я видел, как солидно одетый купец, брезгливо морчась, отсчитывал монеты за почерневший от засохшей крови зуб который, торговец истово в этом клялся, принадлежал знаменитому чемпиону прошлого месяца. «Ядрен булыжник, какая мерзость!» – прорычал Ред. Его лицо окаменело от отвращения. «Они торгуют частями мертвецов!» «Это не просто торговля», – тихо ответил я, смешиваясь с толпой. «Это симптом. Болезнь этого города так глубока, что смерть стала для них развлечением и товаром. Они настолько привыкли к ней, что перестали ее бояться. Они ее смакуют», – Ред сплюнул на тротуар. Мы испытали одинаковое чувство омерзения, но я заставил себя смотреть, анализировать, запоминать. Это была экосистема, построенная на насилии, и чтобы разрушить ее, нужно было понять, как она работает. Мы медленно обходили арену по кругу, отмечая расположение постов охраны, высоту стен, состояние кладки, возможные слабые места. Охраны было сравнительно много, но она была расслабленной, ленивой. Стражники больше глазели на уличных танцовщиц и собирали еду у торговцев, чем следили за порядком. Они были уверены в неприступности этого места и в покорности толпы. Ошибка. Там, где противник ошибается, он допускает уязвимость. Я чувствовал на себе тяжелое давящее ощущение от арены. Казалось, ее древние камни наблюдают за мной, втягивая в себя мои мысли и эмоции, как впитывали кровь тысяч жертв на протяжении веков. Это место было живым. И оно было голодным. Мы завершили полный круг и остановились у главного входа, огромной зияющей арки, похожей на пасть гигантского каменного чудовища. Оттуда несло холодом, сыростью и едва уловимым тошнотворным запахом застарелой крови и страха. Толпа здесь была самой густой. Люди подходили, почти с благоговением касались древних камней, будто приобщаясь к чему-то великому и страшному. Я решил последовать их примеру. Сбор данных об объекте. Тактильный анализ. Как всегда услужливо подсказал внутренний голос. Я шагнул вперед, протиснувшись сквозь гомонящую толпу, и протянул руку. Мои пальцы коснулись холодного, влажного, покрытого вековым мхом камня. Это не было похоже на обморок или приступ дурноты. Это было целенаправленное ощущение, как подключение к незнакомой локальной сети. Шум толпы, крики торговцев, смех и плач – все это мгновенно стихло, сменившись абсолютной ватной тишиной. Яркие цвета дня поблекли, превратившись в серую безжизненную палитру. Люди вокруг застыли, как манекены в витрине магазина. Я видел их открытые рты, застывшие в середине фразы, их поднятые для жеста руки. Время остановилось. Я не испугался. Я сразу понял, что происходит. Я почувствовал это, ледяное всепроникающее прикосновение к самому центру моего сознания. А потом к этому ощущению подключилась оная, девушка-богиня, которая словно стала за моей спиной, чтобы я не упал в этом омуте, в котором нет понимания, где верх, где низ. Она не говорила. В этот раз не было ни шепота, ни слов в моей голове. Она просто взяла мое восприятие и повернула его в нужную ей сторону. Это было похоже на то, как опытный геймер берет управление аватаром новичка, чтобы показать, как пройти сложный участок. Я понял, что сейчас увижу нечто важное, что-то существенное, ключевое. Она и не приказывала, она показывала, направляла меня в хаосе этого места. Я стоял как статуя с прижатой к камню рукой, глядя в пустоту невидящими глазами. Я не осознавал, что происходит в реальном мире, но краем сознания, на периферии, я чувствовал присутствие Реда. Он, увидев, что я замер, а мой взгляд стал пустым и стеклянным, мгновенно среагировал. Он не пытался меня трясти или звать, он просто шагнул ближе, встав между мной и толпой, прикрывая меня своим массивным телом от любопытных взглядов. Он стал моим щитом, моим телохранителем в тот момент, когда я был абсолютно беззащитен. Я не видел этого, но я знал, что он там, и эта уверенность была единственной ниточкой, связывающей меня с реальностью, пока мое сознание уносилось прочь, в глубь каменного сердца арены ворона. Серая пелена перед глазами развеялась, и я оказался внутри. Я сидел на трибуне, на одном из верхних ярусов, откуда открывался идеальный вид на залитую солнцем арену. Вокруг меня ревела толпа. Сотни глоток сливались в один оглушительный первобытный вой. Запах пота, дешевого вина и крови висел в воздухе плотным, удушающим облаком. Я был не просто зрителем, я был частью этого безумия. На желтом песке, уже покрытом темными пятнами, двое. Первый могучий широкоплечий степняк с длинными черными волосами, перехваченными кожаным ремешком. Хьорби. Я впервые увидел его, и все же откуда-то знал, что это он. В его руках был тяжелый, чуть изогнутый меч. Его противник был полный его противоположностью. Невысокий, жилистый и невероятно подвижный человек в легкой кожаной броне, вооруженный двумя короткими мечами. Судя по его внешности, наемник откуда-то с запада. Их бой выглядел яростным и настоящим. Сталь звенела сталь. Они двигались с отчаянной скоростью, и каждое их движение было нацелено на убийство. Кьорби наступал, обрушивая на врага град тяжелых сокрушительных ударов. Бывший наемник, попавший в рабство из-за долгов, которого толпа называла Джингри, уворачивался, парировал, кружа вокруг степника как волк вокруг медведя, и пытался нанести быстрые колющие удары в незащищенные места. Толпа была в экстазе. Они кричали, топали ногами, делали ставки, требуя крови. Но я видел больше, чем они. Она подсказывала мне не только внешнюю картинку. Она показывала суть. И суть была в том, что бой был фальшивкой. Великолепно поставленным, смертельно опасным, но все же спектаклем. Я видел микроскопические паузы перед ударами, едва заметные знаки, которыми они обменивались, то, как они подставляли под удар защищенные части тела. Они не пытались убить друг друга. Они тянули время и разыгрывали представление. И тут видение сместилось. Стены арены растворились. И я оказался в сырой темной камере под трибунами. В ней сидели те же двое. Хьорби и Джингри. Пленник короля и долговой раб короля. Но здесь они не были врагами. Они сидели плечом к плечу. И Джингри перевязывал степнику рану на руке, полученную в прошлом бою. «Ты должен ударить сильнее», — говорил Хьорби тихим хриплым голосом, — «чтобы кровь была настоящей. Король должен поверить. Все должны поверить». «Я не могу, Хьорби», — отвечал Джингри. И в его голосе звучала боль. «Ты мой брат. Как я могу ударить тебя по-настоящему?» «Ты должен», — твердо сказал Степняк. «Другого шанса у нас не будет. Мы репетировали это сотни раз. Я падаю. Ты требуешь лук, чтобы добить меня, как велит твой обычай». Король жаждет моей смерти. Он позволит. И тогда он не договорил, но я все понял. Они не были врагами. Они были лучшими друзьями, братьями по несчастью. И они вместе разработали этот отчаянный самоубийственный план. Их бой был лишь прелюдией и фокусом. Их цель была не победа на арене. Их цель была королевская ложа. Они были готовы пожертвовать собой, чтобы отомстить, чтобы убить короля. Я видел в их глазах не страх смерти, я видел стальную решимость и бездонное отчаяние людей, которым больше нечего терять. Они были смертниками, идущими на свой последний бой. Картинка снова сменилась, вернув меня на трибуны. Бой достиг своей кульминации. Джингри в отчаянном рывке сумел обойти защиту степника и нанес ему страшный удар в бок. Хьорби взревел от боли, выронил свой меч и рухнул на песок. Кровь хлынула из раны, окрашивая песок в багровый цвет. Толпа взревела, предвкушая развязку. Джин Грей тяжело дыша подошел к поверженному другу. Он поднял руку, призывая к тишине, и повернулся к королевской ложе. Ложа находилась совсем близко к арене, нависая над ней. Она была украшена золотом и пурпурной тканью. В центре, на резном троне, сидел правитель. Король-канебаль Канебль, тучный, обрюзгший мужчина с маленькими злыми глазками на дутловатом лице. Рядом с ним стоял его холеный сын и несколько самых близких советников. Король смотрел на происходящее с нескрываемым удовольствием. «Ваше Величество!» – прокричал Джингри. Его голос разнесся по притихшей арене. «Этот человек – великий воин! Негоже добивать его мечом, как собаку!» Позвольте мне оказать ему последнюю честь и даровать быструю смерть от стрелы, как подобает воину степей». Король Каннебль лениво махнул рукой. На его лице появилась жестокая ухмылка. Он жаждал смерти ненавистного ему степника, который стал слишком популярен в народе. Ему было плевать, как тот умрет. Он нетерпеливо махнул рукой. Король встал, желая видеть все своими глазами. Королевский стражник, стоявший у ложе, кинул джингри-лук и одну стрелу. Наемник медленно наложил стрелу на тетиву, натянул ее и прицелился в лежащего на песке Хьорби. Он выстрелил. Стрела вонзилась Хьорби в плечо. Толпа взревела. Попадание было несмертельным.